Смотря о чём, Антон Игоревич на время уснул, уступив место любознательному сызнайке восьмилеттроду. Это вам, гость перегнулся через стол и вложил приборчик в руку Антона, знак будущего сотрудничества. Да-да, Россияна пробормотала учёный, сжимая неожиданно тяжёлый подарок. На какой-то миг все проблемы реального мира: дочка, работа в университете, улетевшая на орбиту жена Свалились его плеч. Остался лишь маленький кусочек серого пластика с экраном в центре. Смотрите-ка, он видит сквозь столешницу. Если повернуть его стрелочкой к вам, то станет виден ваш силуэт. Больше того, даже пистолет под мышкой обрисовывается. Так что вы хотели? Полковник какое-то время испытующе смотрел на Антона, точно хотел удостовериться, действительно ли собеседник столь непосредственен или только притворяется. Увиденное заставило его расслабленно вздохнуть и опереться локтями на стол. "Пожалуй", сказал он как можно более значительно, "сразу перейду к делу. Мудрое решение". Антон, спохватившись, на всякий случай прикрыл дневник родителя кипой пожелтевшей газет и помимо воли принялся рассматривать диковинку. На покатых боках радара не обнаружилось ни одной кнопки. предположив, что имеет дело с сенсорным дисплеем, Антон ткнул в него пальцем и удивлённо поднял брови. Подушка пальца свободного шла в экран. У ногтя заколебалось пёстрое изображение сидящего полковника. Неужели голографическая проекция ничего себе, как далеко в будущее шагает прогресс, пока изучаешь прошлое? Скажите, Антон, Игорь Васильевич рассказывал вам о своей работе? Да. Что именно? Я на допросе, отрезал учёный, отложил хорошая вещица радар в сторону. Если вы пришли в этот дом задавать вопросы, предъявите какую-нибудь официальную бумажку. Если вы прибыли как старый друг покойного, извольте выражаться в ином тоне. Ну, положим бумажка у меня есть. Полковник вытащил из внутреннего кармана куртки сложенный в четверть лист. Поверх него появилась ламинированная корочка сотрудника СБУ. Его достерения имеются, но я здесь исключительно в роли доброго друга, лишь поэтому беседую с вами наедине. Поверьте, если бы я не знал вашего родителя, вас доставили бы ко мне под конвоем. Угрожаете? Нет, констатирую факт, слегка пожал плечами гость. Не, я собираюсь предложить вам важное дело, настолько важное, что будет наш разговор не потечёт в мирном русле. Я готов обратиться и к силовым методам убеждения. По тому ответьте на несколько вопросов и приступим к самому главному. Намёк понятен, вздохнул Антон. Сегодня был не его день. Трудная ночь, похмелье, сообщение о гибели знакомого, а тут ещё и избычник припёрся. Благодарю вас за честность и подарок. Кнут я увидел, пряник принял. На всякий случай осведомлюсь. Яйца для тисков готовить? Колковник больше не улыбался. Что конкретно Игорь Васильевич рассказывал вам о своей работе? А что может рассказать эксперт по вдумчивому рытью земли и шевелению кисточкой? Черепки и осколки, обломки, мшистые плиты, окаменевшие экскременты. Ничего интересного. В детстве я только и слышал, что о раскопках то тут, то там. Благодаря этим занимательным хмыкнул рассказом Я отказался от предначертанной дорожки и вместо того, чтобы стать археологом, стал обычным историком. В детстве, значит, да, советские времена, полковник немного отодвинулся. А в более зрелом своём возрасте вы расспросили отца о его деле. Нет, честно ответил Антон. Он не имел понятия, насколько информирован гость. Вполне вероятно, полковник знал о Смиркудовых очень многое и предвидел ответы на 20 вопросов вперёд. После того, как я уехал покорять столицу, вздохнул. Мы редко разговаривали. Понятно, кивнул полковник. Он смотрел в сторону окна, явно что-то вспоминая. На левом его виске пульсировала неприятного вида серо-бордовая жилка. Когда вы в последний раз общались с Игорем Васильевичем? За несколько недель до его смерти. А что? О чём вы разговаривали? Антон проглотил неожиданно накативший комок в горле. Если мне не изменяет память, папа о Светланке расспрашивал, как обычно, не болит ли, когда в школу пойдёт. И всё. Вы спрашиваете о событиях годовдой давности, повысил голос Антон. Неужели думаете, что я могу в деталях воссоздать тот разговор? Очень на это надеюсь. Уголки губ полковника немного приподнялись. И горчасто расхваливал вашу, как он говорил, исключительно цепкую память. К сожалению, моя суперпамять ушла вместе с детством, о чём мне нают у не сожалею. Да, ваши же коллеги это проверяли, когда я учился в университете. Уверен, отчёт об этом имеется где-то среди ваших архивов. Несмотря на некоторую инфантильность, присущую многим учёным, Антон наивным не был. Он не понаслышке знал, что во времена Советского Союза активно наблюдали за детьми известных людей. Система любого государства тяжеловеса должна иметь более существенные рычаги влияния на граждан, чем идеология и законы. Мерский изочастую скрываемый пунктик в документах спецслужбы, зато действенный. Вспомнилось, как его первокурсника, только что выступившего на заседании студенческого научного общества с блестящим и от чего-то так запомнившимся отсу докладом о закарпатских псевдоголовцах Вызвали в мрачное здание на улице Владимирской. Осторожно поинтересовались тем сем, главным образом, отношениями с ознаменитым отцом. Под конец ненавязчиво намекнули, что были бы рады, если бы такой подающий надежды и талантливый юноша находился с ними в хороших отношениях, что несомненно способствовало бы его карьерному росту. Аркудов младший тогда их попросту послал, утёрлись и скушали. бесплочевных для Антона последствий, благо времена не те уже были. Полковник не принял во внимание слова Антона об архивах, задал ещё несколько нейтральных вопросов, безучастно посматривая по сторонам. В ладилец квартиры, у которого сложилось стойкое впечатление, что гость прибыл за дневником, послушно отвечал: "Мм, да, папа разрабатывал какую-то новую теорию возникновения человеческой цивилизации. Нет, даже не догадываюсь, какова её суть. Нет, не интересно. Повторяю, у меня другое направление исследований. Да, веду факультеттив по странам Центральной Америки, но давно перестал интересоваться новостями из этой области. Почему? Э, скажите, Павел Геннадьевич, у вас есть дети? Ну тогда вам не понять, что такое приходиться работать после шести пар и вместо отдыха заниматься стиркой, уборкой, декоративной лепкой, рисованием. и игрой в куклы с пятилетней Егозой. Многие увлечения уходят прочь, когда приходят дети. На данном этапе жизни я не нахожу времени, чтобы заниматься ещё чем-либо, кроме основной своей деятельности. Вы знали, что ваш отец долгое время работал на комитет госбезопасности? вдруг крачево спросил полковник. Догадывался, бросил Антон, снова поднимая диковиный подарок со стола. Иначе откуда всё это? Небрежно мотнул подбородком, указал на забитые папирусами стеллажи и скопление сакральных изваяний на полу. Вокруг отца всегда кружились раритетные вещи, большинство которых даже известному учёному никогда не позволят утащить домой. Да и путешествия за границу для советского археолога во времена холодной войны были практически невозможны. А мы катались с ним то в Каир, то в Дели, то ещё куда-нибудь. Жаль, что я многое забыл. Было бы о чём рассказывать дочке. Меня вы точно не помните. В голосе полковника читалось с трудом распознаваемое чувство, ни то сожаления, ни то облегчения, и тут научёного накритило. Крутая горная тропинка, змеясь на высоте более километра, подводила прямо к этому камню. Резко поворачивала за два шага от посечённая мелкими трещинками поверхность, уходила куда-то влево и вверх, по направлению к вершине. так и хотелось пройти по ней дальше, посмотреть на зелёное море лесов у подножья горы, на лениво ползущие тучи, до них рукой подать. Но гладкий камень у поворота манил, приказывал остановиться. Здесь. Ты чувствуешь это, Антон? спросил отец. Подтянут сидва заметным тогда животом краснощёк ватный комбинезон и толстая шапка на меху. выглядели немного комично посреди зелёного варьева летней природы ушивавшего вокруг но это был он безмерно любимый папа вечно рассеянный по-доброму ворчливый и улывчивый археолог смотрел на восьмилетнего сына снизу вверх мальчик сидел на крепкой шее мужчины очень похожего на внезапно помолодевшего полковника звали этого мужчину Павлом мне неприятно ответил мальчик за камнем страшно Духи, призраки, кажется, впереди пульсировало что-то очень большое, загадочное, мёртвое и живое одновременно. С виду обычная каменная глыба, почти до блеска отполированная ветрами и дождём, не весь как заброшенная так высоко. По ощущениям, доисторический да страх, прилёгший отдохнуть у вершины горы и от чего-то окаменевший.